Глава 13. Эрвинг. Ещё одна пробежка поначалу казалась лёгкой задачей. Экипаж ехал медленно, скрипели спицы колёс, я старался не думать ни о чём, а просто передвигать ногами. Шаг и ещё шаг и ещё. Шаг и ещё шаг и ещё. Самочувствие улучшилось, можно было собрать волю в кулак. Вот только не учёл, что отсутствие симптомов ещё не означает отсутствие болезни, да и вечерняя стычка не прошла таром. Полчаса спустя начал ненавидеть своё тело, а ещё через час стараться хотя бы не упасть. Перед глазами заплясали привычные мошки, одна, две, десяток, и когда я готов был проклясть всё на свете и сдаться, экипаж остановился. "Надеюсь, вы усвоили урок", послышался голос Эмилинды. Я молчал. Не потому, что не желал с ней разговаривать, а потому, что во рту разверзлась пустыня и говорить не мог. "Вы в порядке?" странный вопрос, учитывая, что меня решили наказать для самоотверждения. Я тоже дураком не был, понимал, поэтому только кивнул попросить воды, унизительно. Я не собирался просить ни о чём, а Эмми вглядывалась в моё лицо, словно ждала чего-то. Затем приказала мне забираться на прежнее место и не замедлять её передвижений. Я не перечил, к чему? Всё равно нет. толку. Экипаж снова тронулся с места, и я почти отключился, вцепившись посильнее в поручень. Поэтому к моменту следующей остановки чувствовал себя лучше. Не отдохнувшим, конечно, но хотя бы не шатающимся на ветру. Обед. Отвернулся, стараясь не смотреть, как солдаты разбивают лагерь и готовят пищу, но пахло всё равно. Зажать бы нос, только выглядеть будет глупо, а ещё меня забыли привязать. Видимо, решили, что далеко не убегу, и теперь я сидел у экипажа, глядя в низкое серое небо. Оно нависало над нами, грозя ранним снегом. А в Эйльгарде ещё тепло, почти по-лестному. Шаль, если я никогда его не увижу. Посышался шорох. Эми разглядывала какие-то травы и переходила от дерева к дереву, пока её охрана была занята костром и Варивом. компаньонка хихикала с солдатами, видимо, присматривала себе кавалера. Те тоже были не прочь поболтать с хорошенькой девушкой, да и чем ещё заниматься? Прогов здесь опасаться не приходится, театр боевых действий остался далеко, здесь же никогда не пылали пожарища войны. Посторонних людей нет, только лес кругом и я. Вот наедине с врагом я бы девушку оставлять не стал. А Эми уходила всё дальше вглубь леса, я поднялся и сделал пару шагов. Это бы тоже никто не заметил. Экипаж скрыл меня от чужих глаз и не только меня, а и фигурку в тёмном пальто. Иногда время течёт очень быстро, а для тебя замирает. Иногда наоборот. И каждый раз что-то незаметно меняет течение времени. Вот и сейчас всё происходило так медленно, тянулось как кисель. Вот Амелинда склонилась над очередным кустарником, сорвала листок, растёрла между пальцами, принюхалась. А уже в следующую секунду я кинулся вперёд, потому что заметил то, чего не видела она. Волк, серый и облезлый, с пеной у рта, он выскочил из леса тенью прямо за спиной Эми. Позвать на помощь как-то не пришло в голову, как и то, что из оружия у меня только цепочка, которая скована руки. Волк приготовился к прыжку, но я прыгнул первым. Зверь увернулся, клацнул зубами слишком близко, но я перекатился по земле, и он промахнулся. Эмилин, вместо того чтобы кричать, зажала рот руками и медленно отступала к лагерю, слишком медленно. "Беги!" крикнул ей а волк щёлкнул девушку более удобной и съедобной добычей, оскалил пасти прыгнул. Я схватил его, повалил на землю, и откуда только силы взялись, накинул цепочку на его горло, ожал коленями бока и начал душить. Зверь был сильнее, Он извивался, рычал, бился, но я держал крепко, забыв обо всём, что произошло за последние дни. Я сам был зверем и привык побеждать. Сдавайся, тварь. Волк захрипел, забился сильнее и замер. Раздались голоса совсем близко. Поздно. Поднялся, не чувствуя рук и ног, в висках стучала кровь. Азарт схватки проходил, оставляя опустошённость. Где эта глупая девчонка? оглял окрестности мутным взглядом, выхватил тёмное пальто, вокруг которого уже имельтешили зелёные мундиры. Жива. И ладно. Хотя совсем и не собирался её спасать. Вы в порядке? Она кинулась вперёд, цепилась в мою рубаху. У вас кровь. Надо немедленно заговорить, если вы заразитесь, умрёте. Глупости, ответил сепо. Умру, туда мне и дорога. Нет. Лери Эйдж. Зелёный, как его мундир, командир пытался тащить Эмилинду. Вам не стоит. Допустите уже меня, выкрикнула она. А будете действовать наперекор. Мой муж узнает, что ваша безопасность едва не стоила мне жизни. Командир имени которого я так и не запомнил, выпустил локоть Эми, и она побежала к экипажу, чтобы мгновение спустя вернуться с небольшой сумкой, похватравами. Видимо, внутри были лекарства. Чистую тёплую воду быстро, командовала она, разом растеряв все предупреждения. А вы снимайте рубашку. Как? поинтересовался, демонстрируя цепочку. Командир, откройте замок, потребовала Эми. Нет ни за что. Мне заставить вас силой? и взглянула на негодяя так, что мне даже стало его жаль. А вам Обернулась Эмилинда ко мне, приказывая не совершать попыток к бегству, всё равно бесполезно, и не причинять вреда никому в нашем отряде. Я пожал плечами. Магическая печать никуда не делась, поэтому побег надо было хорошо продумать, а не нестись в лес ломяк голову. Насчёт не причинять вреда, тально видно, ничего не скажешь. Я бы с удовольствием лишил жизни этого зелёного. Но вы, Эмилинда, следила, чтобы никто не пострадал. Зато когда с рук сняли кандалы, это было непередаваемое ощущение, будто стало легче дышать. А Эми уже помогала мне остаскивать рубаху и изучала несколько царапин, которыми наградил волк, или не волк, я сам не мог сказать. Может, просто хлеснули ветви. Недовольно цокнула языком, глядя на синяки после вчерашних приключений, и принялась смывать кровь с ран. у меня шумело в ушах я посмотрел на тушку волка и не верил что сумел придушить его голыми руками нет раньше конечно мог бы но сейчас как сама ситуация оказалась забавной для да нельзи не проще ли было дать волку победить лери эш только эми не сделала мне ничего турнова наоборот относилась если можно так выразиться по-человечески да и потом мстить женщине подло Да, её супруг тёщи дрень, но она пока что ничем не заслужила моего презрения. Утренняя пробежка не в счёт. А Эми умело орудовала своими склянками. Смыла кровь, нанесла мазь и тихо шептала что-то. По телу разливалось знакомое тепло, правда, места, где были раны, будто онемели, но всё равно стало легче. Теперь всё будет в порядке, довольно сказала целительница, накладывая чистые повязки. В порядке. Я бы так не сказал, но и спорить не стал. Иногда молчание золото, как говорили наши предки. Вы что столпились? Эми обернулась к охране. Занимайтесь своим делом. Солдаты вдруг вспомнили, что они вроде как отвечали за обед, и вернулись к костру, но двое так и маячили рядом, опасаясь, видимо, что я передумаю и лишу Лери Эйш жизни, обойдя запрет. Эми взглянула на них грозно, однако они остались на месте. Зато громко причитала компаньонка Лери. Закрой рот, шикнула на неё Амелинда, и девушка подавилась на полуслове. Как вы себя чувствуете, Лер? Я приоткрыл глаза, с каких-то пор стал Лером. Не подобает рабам такое обращение. Хорошо, всё-таки ответил, не устав указывать на её ошибку. Вам не о чем беспокоиться. Можно попросить у вас воды? Эмишек вновь на компаньонку итаомчалась, а минуту спустя вернулась с флягой. Я пил, долго проливая часть жидкости на лицо. Что ж, не всё так плохо. Пока. Благодарю. Вернул флягу владелице, проводя её взглядом. Будьте впредь осторожнее, Лири Эш, и не отходите далеко от охраны. Лес мистичная улочка. Вам ли мне говорить? Она мигом нахмурилась. Не мне, но кто-то же должен Отдыхайте. Амелинда поднялась и пошла прочь. Схлохнулись юбки, запах травы постепенно удалялся, а я прикрыл глаза и, кажется, уснул. Лер Атеус. Кто-то тормошил меня, пытаясь разбудить. Лер Атеус. Судя по голосу и обращению снова Эми. Имя отца ей. Заставил себя открыть глаза и почувствовал, как возвращается тошнота, да чтоб не провалиться. Надоело ощущать себя трухлявой колодой. Что? спросил тихо. На лице Эми читался испуг, но стоило ей понять, что сейчас не собираюсь отбывать в иные чертоги, как страх исчез, она взяла себя в руки. Вы не просыпались, ответила почти спокойно. Я и замолчала, затем поднялась на ноги. Поешьте и едем дальше, сказала мне. А я покосился на солдат. Рискнут провернуть свой фокус или нет? ерискнули, выдали деревянную миску. Стало смешно бояться девчонки. Да уж охранников впечатлили грозные очи Лэри Эйш. Сейчас же Эми пристально наблюдала, как я ем. Стало немного не по себе. "Можем продолжать путь?" спросил светловолосый солдат, скорее всего, заместитель командира. "Можем", кивнула Эми. "Вы идите за мной". Это она мне так и не определилась, как обращаться. Но я покорно поднялся, раздумывая, что ей нужно. Шаталась стороны в сторону и снова клонилась в сон. Вид на отравки были непросты. А Амелинда распахнула дверцу экипажа. "Прошу", пропустила меня вперёд. "Лери Эйш", взвыл командир отряда. "Он же спас мне жизнь, пока вы считали ворон". "Да, я помню. Не заставляйте меня ждать, Лер Атеус". Я хочу добраться до столицы раньше мужа, но похоже, мне это не грозит. Я с ним рядом сидеть не буду, вмешалась бледная Дина. Дело ваше, грозно взглянула на неё Амелинда. Можете ехать с кучером или с кем-то из них. Махнула рукой в сторону солдат, а я понял, что девчонка не шутит. Заглянул на свою одежду на экипаж и всё-таки забрался внутрь. Сел на пол, чтобы не испачкать сиденье. Здесь было тепло. Вы что делаете? возмутилась Эми. Извините, но не хотелось бы портить ваше имущество. О том, что я теперь тоже волей местного короля как бы её имущество предпочёл забыть. Я бы попросила. Мы едем или нет? спросил прямо, давая понять, что наш спор может длиться до бесконечности. Да, ответила Эмилинда недовольно. Тогда я с вами. Мишель сокомандёр, чтобы этот тип не причинил вам вреда. А я вас не приглашала. Фыркнула неугомонная девица и заняла своё место за хлопнув дверцу. Я тихонько рассмеялся. Всё-таки нечасто увидишь настолько растерянную физиономию врага. Что весёлого, тихо спросила Амелинда, когда заскрипели колёса экипажа. Ваш муж будет в ярости, ответил я. Не бойтесь. Мужа? Нет, Он хороший человек и поймёт, почему я так поступила. На вашем месте я бы не был так уверен. Полковник Этюс, то, что я разрешила вам ехать со мной, пока не пройдёт магическое воздействие, ещё не означает, что стану выслушивать оскорбления в адрес моего супруга. Амелинда слезилась, и это странным образом её украшило. Глаза её без того большие сияли, забавная девчонка. Жаль, что враг. Но я по-прежнему не отказался от плана привлечь её на свою сторону. Только сейчас хотелось спать, а не воплощать планы. Видимо, хвалённое магическое воздействие. Полковник Атеус. Эрвинг. Можете звать меня по имени, а то ваша охрана и так глядит на вас косо. Хорошо. Спасибо за спасение, Эрвинг. Я промолчал. Не говорите, ведь что не собирался. Да и не заслужила эта глупышка гибелять от волчьих зубов и когтей. Пусть живёт себе. Вот её род Сминичков я бы с удовольствием кому-то скормил, потому что не забуду их лица на казни. И ребёнка мне был, понимал, чего от них ждать дальше. Охрану бы тоже скормил, только волк отравился бы. А отмагиваясь, снова клонило в сон. Опёрся спиной на стенку экипажа и закрыл глаза. В свой сон слышал, как возится Эми. проверяет нет ли жара, обновляет заклинание. Затем сверху опустился плед. И вот зачем. Настало и вовсе уютно. Я позволил себе расслабиться и уснуть. Кто знает, когда в следующий раз будет такая возможность.